объевшиеся лиса. Осень уже почти закончилась. Налетели студеные ветра. Все лесные животные уже подготовили к зиме свои жилища и натаскали туда припасов. Меж голыми деревьями царила тишина нарушал ее лишь хруст сухих листьев под лапами лисы, которая целыми днями рыскала по лесу в поисках добычи. Но все без толку. Все, на кого она обычно охотилась, уже грелись в своих уютных норках. Голод стал уже почти невыносимым, и лиса потеряла всякую надежду, как вдруг до нее донесся томительный аромат еды. Следуя за запахом, она добралась до большого дерева и в расселине ствола увидела громадный кусок жареного мяса, вероятно, забытый пастухом. Сегодня ей повезло. Недолго думая, юная беззаботная лиса шмыгнула внутрь ствола и принялась жадно есть. Проглотив за один присест весь кусок, она попыталась выбраться наружу. Но как она ни вертелась, как не извивалась, ничего не получалось. Брюхо ее стало таким большим, что не пролизало в трещину. Несчастное и испуганное животное начало звать на помощь. Но в пустынном лесу никто ее не слышал. Казалось, прошла целая вечность прежде чем она увидела пробегавшего мимо лиса. Он спросил, что случилось. Выслушав ее рассказ, он сказал, «Надо было раньше думать. Теперь все, что ты можешь, это ждать, пока твой живот уменьшится, и надеяться, что за это время с тобой ничего не случится». И лиса осталась ждать, размышляя о своей ошибке и о том, что терпение — Лучший способ преодоления трудностей.